97. -е. Матерь Агни-Йоги Осознание незаменимости звеньев иерархической цепи, связующей идущего по пути со светом, указывает на понимание основ. Когда среди сотен миллионов людей невозможно даже представить себе тех, кто мог бы заменить Гуру и Матерь, это указывает на крепость и прочность огненной связи с ними. Но еще более глубока ищевали еще сокровенная связь Духа с Владыкой.